Много лет назад, когда они жили в Горном Алтае, крестный отец надеялся и верил, что крестник его – именно тот человек, который пришел на землю, чтобы сразиться с драконом и победить. А потом надежда и вера добродея пошатнулись. Мальчик не стремился овладеть оружием. Он был к нему равнодушен в отличие от своих одногодков, любивших повоевать по кустам и оврагам, пострелять из какой-нибудь палки, воображая, что это и есть самый настоящий пистолет или автомат, плюющийся пулями налево и направо. Однажды крестный отец решил проверить мальчика, что же он предпочитает, что он выбирает в будущей судьбе. Добрыня Жданович положил перед мальчиком несколько разных предметов – среди которых были игрушечный металлический меч, пастушья дудка, пароходик, самолетик и что-то там еще. Не важно. Важно то, что мальчик, по мнению добродея, непременно должен был выбрать меч. Но этого не произошло. Геройка выбрал пастушью дудку. Крестный отец был крайне изумлен, разочарован, И раздосадован. Через какое-то время он снова попробовал таким же образом испытать судьбу. И мальчик снова, теперь уже быстро, уверенно, выбрал пастушью дудку, пастушью долю. И вскоре после этого, словно подтверждая мысль о пастушьей доле, геройка сделал себе длинный кнут и ушел куда-то за перевалы, окружавшие Телецкое озеро, Три дня и три ночи родители сходили с ума, искали парнишку. Отец поначалу озлился, найду так на месте прибью, а потом тревога сердце защемило, хоть бы живым отыскать. И только добродей все это время был странно спокоен. Не волнуйся, говорил он. Парнишка твой в полном порядке. А ты откуда знаешь? Чую, пастухов не расслышал, да я уже и чую всю облазил и всю котунь обскакал. Все эти дни и ночи Басилий Глебович провел в седле, не ел, не пил, мотался по горам и долам. И наконец-таки нашел мальчишку за перевалами на исходе третьей бессонной ночи. Лето было. Полная луна догорала над горами, над тайгой. Пастушок сидел на берегу извилистого, лунным светом переполненного ручья и, отрешенно глядя в небеса, чему-то улыбался. Покинув седло, Василий Глебович на дрожащих ногах подошел к ребенку и ошалело замер. В руках у мальчика было что-то блестящее, тонкое, похожее на золотой рожок. Это во-первых, а во-вторых, что изумило пастухова, перед мальчиком на поляне послась какая-то волшебная корова. Это была небесная чудесная зимунь, как сказал ему сын чуть позднее. Большое вымя этой сказочной коровы исходило каплями святого молока, серебрецом струясь на травы и цветы молоко, Вопреки всем законам Убегала не вниз А вверх Молоко превращалось В искрометный Млечный путь Начинавшийся прямо Около ног пастушонка Сидящего на старом пне И самозабвенно что-то Играющего на пастушьем рожке Похожем на рожок Поднебесного месяца Слушая музыку Отец на несколько минут оцепенел. Это было нечто необычное, вовек невыразимое словами. У отца было такое ощущение, будто его опоили, околдовали каким-то зельем, растворенным в воздухе. Он где стоял, там и сел, заслушавшись. Потом, когда музыка стихла, Отец не сразу понял, где он есть, зачем он тут. Незречими глазами глядя по сторонам, Отец видел какие-то благоуханно-райские сады, Видел русалок и леших, бродивших по берегу ручья, И только через несколько минут, протерев глаза, Отец потрясенно вздохнул в тишине. Сынок, «Это где же ты так научился?» «Там», — ответил мальчик, поднимая глаза к небесам. «А кто там тебя научил?» «Бог». В ту ночь, а вернее в то утро в тайге, странный отрок поразил пастухова не только изумительной игрою на волшебной дудке. Мальчик удивил своим рассказом, о том, как в прошлой жизни он, Георгий, был воином, а теперь не хочет, но воевался. «А с кем ты воевал?» – спросил отец. «С драконами, с кем же еще?» Пастухов насторожился. «Ну и как успехи?» «Да никак. Сколько ни руби дракону головы!» Рассказывал мальчик Они отрастают опять и опять Так что крестный мой, Добрыня Зря старается на кузнице своей На кузнице? На какой такой кузнице? Пастушонок посмотрел куда-то в горы Там, в потаенной кузнице под облаками Добродей ковал одну довольно страшную упаковку Это был меч. Он был уже почти готов. Грозный меч-победитель, сияющий во мгле смертельным серебром. Меч был предназначен для него, для Георгия, для последней решающей битвы. На рукоятке оружия сверкала надпись «Мать, есть, честь», расшифровка священного древнего слова. «Меч!» Только все это было великой тайной. Пастушок не мог никому рассказать. «Нет-нет!» Пробормотал он, опуская глаза. «Пускай другие машут мечами, топорами, головы рубят драконом. С таким же успехом можно воздух рубить на куски или воду в реке». «Пускай другие!» хмыкнул пастухов, не очень понимая суть вопроса. А ты? Будешь в сторонке стоять, наблюдать? Зачем? Я тоже буду воевать. Только я выбрал другое оружие. Какое? Отец ухмыльнулся. Уж не этот ли золотой божок, рожок то есть, да? А чего ты смеешься? Геройка посмотрел ему в глаза. зачем тебе война, когда есть музыка? «То есть, как это?» – не понял отец. И мальчик рассказал, как он недавно испытал оружие в бою. Хорошая музыка бьет прямо в сердце, душу пронзает на вылет. Пастушонок на днях повстречал большую ядовитую змею в горах и отважно играл перед нею. И усмирил ее, утихомирил так, что вместо яда капля меда заблестела на губах змеи. И вот тогда он понял, это путь к победе. Змеи любят музыку, а значит, змей Горыныч, которого тут Эрликханом зовут, будет околдован, будет связан музыкой и ничего дурного на земле не сотворит. «Твои слова, да богу, в уши!» – вздохнул отец. «Да так и будет, папка, вот увидишь», – заверил мальчик, сияя глазами. Ведь он же был когда-то хорошим, мудрым сфинксом. Кто? Дракон? Да ну, с чего ты взял? Я знаю, знаю, он был хорошим. Отец недоверчиво покачал головой. Хорошим, говоришь? Это когда же? Когда спал зубами к стенке? Нет, когда спустился с неба и лежал на вершине золотой пирамиды. «А что за пирамида? Мера? Золотая гора такая была!» «Пастухов был обескуражен, а ты все это откуда знаешь?» «Оттуда!» — сказал мальчик, снова глядя на небо. Скрывая смущение, Басилий Глебович встал и отряхнулся от старой сухой листвы, прилипшей к заднице. «Хватит болтать! Поехали!» Сурово сказал. Мамка с ума там сходит.